Глава 22 Господин Кригас, а не пустите ли вы нас на ночь? Мы хорошо заплатим. Я тут же вытащила монеты и положила на стол. Ну а что? Дом большой, теплый, все же лучше, чем спать в лесу. Да я бы так пустил, ответил мужик, но золото забрал. Повертел монетки в руках, взглянув на меня как-то странно. Откуда ж столько золота у простых солдат? «Честно ли, заработано?» «Накоплено годами», — с гордостью ответила я. «Ладно, что уж. Доедайте, а переночевать можете наверху, в комнате справа от лестницы. Там же рядом купальня, но воды придется натаскать из колодца и согреть на печи самим». «Спасибо большое. Мы уедем рано утром, вы не волнуйтесь». «Да мне-то чего. Лошадь вашу распрягу да покормлю. Корм у меня остался. Мертвецы только на животных позарились. «Отдыхайте, работяги». Кригос ушел на улицу, прихватив с собой чашку чая. Дони понаблюдал за ним в окно, а потом повернулся ко мне. «Ты не замечаешь ничего странного?» «Нет, а что?» — мотнула я головой, мысленно уже погружаясь в горячую купальню. «А если у Кригоса есть травы или душистые масла, то я на целый вечер стану самым счастливым человеком в мире. Не забивай мне голову своими подозрениями. Слишком добр он к нам, вот что. Может, потому что мы ему семь золотых отстегнули? Может, ты и права. Да, я просто паранойю из-за усталости. Донни, а, ты же организуешь нам воды? Искупаться хочу, нет сил. Отдыхай, сделаю. Мужчина доел свою порцию картошки, проводил меня в комнату и отправился на поиски ведра и колодца. Я скинула плащ, завалилась на мягкую широкую кровать и прикрыла глаза. «Как хорошо! Мы в пути всего четыре дня, а по ощущениям будто месяц по миру петляем. Плохие условия сна, отсутствие горячей еды и чистой воды, постоянная сырость из-за непрекращающихся дождей — все это отвратительно сказывалось на общем самочувствии. Вот не будь я такой идиоткой, сейчас могла бы позвать Ароса через браслет и давно была бы дома с Грегори и остальными». За окном смеркалось когда Донни сообщил мне, что купальня готова. Трав и масел я не нашла, но и без них неплохо провела время. Крига использовался душистым мылом с ароматом малины. Я отколола кусочек, бросила в горячую воду и взбила мыльную пену. Ополаскивалась теплой водой из ведра, любезно доставленной для меня Донни. Как заснула, не помню, но сон прервался на миг, когда кровать скрипнула и прогнулась под весом Донни. А потом... Раздалось его сопение, под которое я снова заснула. «Вставай, быстро!» Громкий шепот возле уха заставил меня подскочить на постели. Друг протягивал мне одежду и плащ, и пока я пыталась сообразить, какого черта меня разбудили среди ночи, он сам натянул комбинезон мне на ноги. Я поднялась, неловко поправляя на себе одежду, и поочередно поднимая ноги, чтобы Дон не обул на меня ботинки. «Стоп! Что ты делаешь?» Я встряхнулась. В окно заглядывала полная луна. Небо этой ночью оказалось на удивлении чистым. Только завывающий ветер предвещал скорое появление дождевых туч. Вар или плащ? Донни сунул мои руки в рукава, завязал тесемки на шее и подтолкнул к окну. Тихо. Он застыл, прислушиваясь. Теперь и я слышала звуки с улицы. сок от копыт, хлюпанье грязи под ногами а за дверью в коридоре раздались глухие шаги. Донни едва не вырвал форточку с корнем. Запрыгнул на подоконник сам, схватил за руку еще толком не проснувшуюся меня, и мы спрыгнули на землю. Высота второго этажа не позволила нам разбиться, но ногу я подвернула. Вот только теперь мне было понятно, что о боли следует забыть на какое-то время. Через несколько мгновений мы оказались в конюшне. Донни накинул на лошадь поводья, помог мне забраться и запрыгнул на спину животного сам. «Повозку нам пришлось подарить Кригосу». Лошадь фыркнула и галопом помчалась в темноту леса, что простирался сразу за деревней. За спиной теперь слышались крики. Те, кто нас преследовал, поняли, что мы сбежали. «Кто это, Донни?» Пыталась я перекричать шум ветра. «Помощники нового короля!» «Почему ты в этом так уверен?» «Вчера, когда Кригос вышел, чтобы накормить лошадь, я увидел, как к нему подошел какой-то старик». Кригас передал ему конверт, кивнул в сторону дома, словно что-то объясняя, и старик ушел. А ночью я проснулся от того, что в замке звякнул ключ. Кригас запер нас в комнате. Думаю, что он давно знал о том, что в деревне могут прибыть сбежавшие некроманты. Кто знает, что жителям напели про нас. А еще мне кажется, что нам стоит быть осторожнее, когда мы в следующий раз остановимся где-то на ночлег. Но еще лучше не останавливаться вообще. Те, кто идет за нами, уже знают, где мы. И у нас нет времени на сон и еду. Я устала, Донни!» Захныкала я, но тут же собралась силами и сквозь зубы зло крикнула. «Задолбалась!» «Понимаю, но ничего не поделать». Лошадь сбавила шаг, и мне, наконец, удалось сесть поудобнее. Ездить верхом без седла — то еще удовольствие, но при спокойном шаге животного пятой точке было не так больно. Впереди простирался густой лес, но, к счастью, Мы обнаружили тропинку и двинулись по ней. Куда она нас выведет, было непонятно, но Донни говорил, что он уверен, что мы едем правильно. Ты ведь всю жизнь прожил в столице. Откуда ты знаешь, куда ехать? В академии мы изучали карту королевства, а потом пересказывали на экзамене. Если бы память Вароли к тебе вернулась, ты бы тоже помнила расположение всех поселений и городов. К утру мы доберемся до деревни Карамыс. А еще через сутки будем в небольшом городе Айвара. Оттуда можно доплыть до острова Отчужденных на корабле. Но это займет недели две. Гораздо быстрее будет добраться до портового городка, что в шести днях пути, а оттуда один день на лодке. Вот только проблема найти дом Ареса. Шататься по острову небезопасно даже нам. Спрашивать у местных, знают ли они, где живет чернокнижник, тем более. «Это как раз не проблема», — буркнула я, смущаясь. Я знаю, где живет Арс. У него большой дом, и он единственный такой, с другим не перепутаешь». Донни молчал какое-то время, но я чувствовала, как он сверлит взглядом мою спину. «Могу я спросить, откуда тебе это известно?» Я кивнула и, собравшись с духом, рассказала вообще все, начиная с той самой ночи, когда вскрыла склеп. Донни я доверяла больше, чем кому бы то ни было, и была уверена, что он меня поймет. «Знаю» зная о чем ты думаешь, но, пожалуйста, не вздумай меня винить. Он такой, не такой, как все, понимаешь, и он не сделал ничего плохого». «Это он тебе так сказал?» «Я ему верю, Донни, он не лгал». «Девушки!» Тяжело вздохнул мужчина, погладив меня по волосам. «Наивные создания». Прозвучало необидно, но я все же для приличия стукнула друга по ноге. Он расхохотался и напряжение между нами исчезло. К утру мы и правда проехали деревню, ничем не отличающуюся от предыдущей, но заезжать в нее не стали, двинулись вокруг. Я уже не чувствовала усталости, настолько к ней привыкла, но была бы благодарна за чашку чая. Горячих напитков взять было негде, а вот поесть нам раздобыл Донни. Мы остановились в небольшой роще, чтобы немного поспать. Мужчина развел костер и куда-то ушел, а вернулся с кроликом. Здесь неподалеку были расставлены ловушки. В одной из них был этот красавец. Объяснил Донни, освежевывая зверка. Подозреваю, что нам нужно быстро ехать и уходить из этого леса. Почему? Тебя заметили? Нет, но эти края кишат разбойниками, а у нас полные карманы золота. Час от часу не легче. Я не помню, как жила на земле, но, судя по тому, что дожила до 27 лет, с разбойниками никогда не встречалась и уж точно не ходила в такие длительные походы. «Может быть, ты сама была разбойником?» — хохотнул Донни, но потом добавил вполне серьезно. «Ты очень сильная, Варели, и всегда такой была. Мы выросли в приюте все вместе. И знаешь, даже Сеймон не отличался таким хладнокровием, как ты». «Не я ведь, Донни, другая Варели. «Нет, ты. Твой характер — это ее. Твое сознание — тоже ее. И пусть ты ничего не помнишь, но вы одно целое». Я это понял, когда ты приняла Грегори. Знаешь, ни один человек в здравом уме не подружился с живым трупом, а ты ходила с ним на свидание под окна. Я рассмеялась, вспомнив ромашку в крошечной вазе. Тоска сжала сердце, но наполнила его теплом, я знала, что Грегори ждет меня домой. Варли создала его для того, чтобы иметь верного друга. Она всегда очень сильно переживала из-за того, что с нами никто не говорит, никуда не зовет. А детство в приюте и вовсе было запрещено вспоминать при ней. Мы до 15 лет жили вчетвером, в отдельном крыле. магии еще не владели. Но все остальные дети нас уже боялись. Страх порождал в них ненависть, которая влекла за собой желание защититься. Однажды нас попытались сжечь в собственных комнатах. А воспитателям было все равно, они тоже боялись. Мы отмечены самой смертью, и это факт. С этим ничего не поделать, остается только принять. Пока Донни говорил, кролик прожарился со всех сторон. Мужчина оторвал лапку, под моим удивленным взглядом достал из кармана мешочек с солью. Посолил мясо и протянул его мне. «Припрятал на всякий случай», — объяснил он. «Кригос не обеднеет, а нам соль очень нужна». Поев, мы решили, что у нас еще хватит сил для того, чтобы продержаться до следующего дня без сна, и отправились в путь. Бесконечные поля и леса тянулись на многие километры. Где-то появлялись озера, и тогда мы спускались к ним, чтобы напоить лошадь и напиться самим. А потом ехали дальше. Я поддерживала в себе моральный дух тем, что в какой-то момент решила написать обо всем этом в газету и стать настолько известной личностью, что люди закроют глаза на мой маленький недостаток в виде проклятия. Знаменитостям многое прощают. У них появляются как последователи, так и недоброжелатели. Но совершенно точно... Мне уже никогда не будет скучно. Может быть, даже и друзей заведу. Я так размечталась, что не заметила, как мы прибыли в Айвара. Город оказался маленьким, но очень шумным. По улицам катались повозки, на площади пели музыканты. Повсюду резвились дети и сновали торговцы с лотками, полными сладостей. Леденцы, газеты, сувениры, пирожки, сыры, мясо. Газеты, громкий скандал в столице. Я спрыгнула с лошади и подошла к тому, что кричал про скандал. «Добрый день, красавица!» Сверкнул гнилыми зубами торговец. Но когда до него дошло кто перед ним, то улыбка стерлась с лица. «Успокойся!» — буркнула я, протягивая золотой. «Дала бы меньше, но не было. Газету мне с новостями». Мужик быстро забрал монету, сунул мне в руки новостной листок и скрылся в толпе. «Что пишут?» Из-за спины появился Донни, но я его уже не слышала. Несколько заголовков крупными черными буквами гласили «Рогнет Эрдес» повешен за измену короне. Служители королевской армии, некроманты Вара-Лебринанье и Донни Верн, объявлены в розыск. Привести живыми – награда, графский титул. Генерал королевской армии Бернар Эржетер объявлен в розыск. Привести живым или мертвым – награда, Герцогский титул. Бернар сбежал. Но как? Не знаю, Варели. На меня волнует, почему за нас двоих подарят графство, а за одного Бернара аж герцогство. На мой ошарашенный взгляд Дони фыркнул. Шучу. Сматываемся, пока нас тот торговец не сдал.